От Флориды до Бреста. Клянусь дьяволом, это были молодые, загорелые ребята, в трусиках, все бородатые. Когда мы уже барахтались в воде, они снимали нас киноаппаратом с мостика. При этом у них был такой вид, словно они развлекались. Простите, капитан, они вам угрожали? Нет, они долбанули нас торпедой под самый мидель, без всяких угроз. будто вот так и надо. Когда же я подплыл к их борту, они встряхнули меня за воротник и угостили коньяком. Будь я проклят! Но такого хорошего я еще не пробовал в жизни. Это был настоящий коньяк. А вы не спросили их, зачем они вас торпедировали? Я спросил. Но они с хоктом отвечали, чтобы я подал иск за понесенные убытки Рузвельту или Черчиллю. Они не издевались над вами, капитан? — Да нет... говорив со мной сколько им надо они треснули меня коленом под зад я окваркнулся за борт и поплыл дальше чтобы найти доску но перед этим они угостили меня еще сигареты наверное немецкая сигарета была из опилок прекрасная сигареты я же говорю вам у них все самое лучшее они отлично живут эти сорванцы которые повадились шляться возле наших берегов, если уж быть честным, до конца то мне только одно не понравилось в этих фашистах. Что же именно? Они перестреляли команду в воде, и в живых остался только я один из числа всего экипажа. Операция по разбою близ побережья Америки носила громкое название переводя на русский язык, означающие «удар в литавры». Вот когда настали веселые денечки! Да чего же приятно с торпедами в аппаратах шлепать на дизелях с открытыми люками вдоль побережья Флориды? Райский кущи видит молодой зверь, наблюдая за чужой мирной жизнью, утонувший в сиянии неоновых огней. намного миль протянулись сказочные курорты и чудесные пляжи Майами. Стук дизелей сменился в утробном рычании моторов. Подлодка ушла в глубину. Ральф Зейгерс в шелковой безрукавке и трусиках, беспечно насвистывая мелодию из Масне, брал через перископ пелинги на ярко освещенные маяки. Если подойти к берегу поближе, И всплыть, то можно бесплатно слушать музыку негритянских джазов, которые отлично работают по вечерам. И вдруг... — Что за наваждение? — удивился Зеггерс. — Берег пропал. Только что ярко горевший неоном и блиставший огнями высотных зданий берег Соединенных Штатов вдруг почернел, как уголь. В действии пришел приказ Рузвельта за затемнении, и он вызвал яростную, почти дикую реакцию среди тихих американцев. Нам сорвали великолепный курортный сезон. Если этого не понимает Адольф Гитлер, то наш президент мог бы и понять. Богатые дельцы из окон своих отелей теперь наблюдали факелы сгорающие танкеры. Женщины в купальных костюмах, лежа под зонтами, лениво посматривали вдаль, где подлодки. Топили транспорта. На золотые пески Майами океан стал выбрасывать трупы, обезображенные мазутом, изъеденные соляром. США организовали оборону побережья слишком поздно, когда вражеские подлодки уже свободно шныряли возле Гавана и Нью Их видели даже в устье Амазонки. Они шлялись у берегов Мексики и Гвяны. Это был своего рода блицкрик. Молния, блеснувшая из-под воды, и могучая активная страна оказалась на грани растерянности. Дело дошло до того, что Рузвельт просил Черчилля вернуть в США несколько кораблей, которые американцы столь щедро подарили англичанам, и Англия вернула. — Эти янки не знают, что им делать, — сказал Черчилль. — Я знаю, что делаю. — ответил Зеггерс Штурман. — Упреждение на ноль тридцать с интервалами в десять секунд. Носовые аппараты к залпу. Внимание, ребята! Фли! Подводную лодку сильно тряхнуло на залпе. Первый отсек вложил в центр пост. Торпеды вышли. Отработали рулями на погружение, чтобы субмарина, облегченная от груза торпед, не выскочила наверх. В руке Штурмана, обвитый массивным браслетом, уже стучал секундомер. Ральф Зеггерс, крепко зевнув, невозмутимо заметил — секунд двадцать, не больше, и поросяты отыщут свое любимое корыто. Он не ошибся. На двадцатый рвануло взрывами. А теперь посмотрим на дела рук божьих. Весело сказал зегерс и мотором он поднял перископ из глубин шахты. Цветная испанская косынка облегала его жилистую шею. Сильная цейсовская оптика приблизила судно, тонущее с резким дифферентом на корму. Видеть обросший ракушками и водорослями днище корабля было так же неприятно, как рассматривать обнаженные скальпелем внутренности человека. Штурман раскрыл бортовой журнал. Диктуй, Ральф. Каков там наш куда попадание? Ударом руки Зеггерс переключил реверс, и тяжеленная труба перископа медленно, как обожравшийся удав, уползла обратно в шахту. — Нейтрал, — сказал Зеггерс, — морщи, как от запаха падали. Триста килограмм тротила мы залепили в нейтрала. Поверь, сейчас на закате солнца Все в мире кажется красным, и я принял флаг Португалии за британский. Не отмечай в журнале. Штурман, вскинув острые волосатые колени, долго хохотал, пачка и белые шорты ржавью и мазутом рифленого настила. — Извини, Ральф, но так редко выдается веселая минутка. тот то сейчас там бегают эти чесночные португальцы. Корветтон капитан косынкой вытер вспотевшее лицо от самого кадыка до глаз, заросшие густой бородой. радуть балласт к чартовой матери! Прогорланил он, и воздух с шипением ринулся в цистерны, выгоняя прочь за борт стылую океанскую воду. На всплытие абордажную партию с двумя ручными пулеметами наверх! Быстро, быстро, ребята! Из пушки погибнущему кораблю всадили для верности три снаряда, чтобы тонул поскорее. В руках полуголых матросов долго трещали автоматы, крики людей, убиваемых прямо в лицо. Постепенно стихли. Последним спустился с мостика командир, долго возился с кремольера и главного люка. — Принять балласт, — велел он. — Свидетелей нашей ошибки не осталось. Они что-то орали, эти нейтралы, видать, хотели сообщить, что их война не касается. Это было смешно. — Ральф! — построжал штурман. — на что мы скажем нашему папе Денницу, когда вернемся? — Так и скажем, что виноват дурацкий закат. Расстреляв все торпеды и обсташив топливные цистерны, субмарины Зеггерса отходила к Бермудским островам. Там судно снабжения, лодка накачивала с горючим до пробки, грузила боезапас и снова шла. за добычей. Наконец они сдали позицию другой подлодки и, не спеша, потянулись через Атлантику на базу Лоуриана. Из беская где корабли Франко снабжали немцев горючим и апельсинами, лодка вышла на связь с Кирем. Главный штаб отдал приказ экономическим режимам следовать на подходы к Бресту, занять там удобную позицию, чтобы действовать сообразно обстоятельствам. Брест блокирован англичанами, а в гаванях Бреста весь наш большой флот открытого моря, — призадумался зягерс Очевидно, кильские умники решили вклеить нас в какую-то секретную операцию. Что бы это могло быть? Урча под водой моторами, субмарина заняла место у входа в Ла-Манш. Воздух внутри корабля был ужасен, а всплыть они не могли. Усталые батареи теперь интенсивно выделяли водород. Замыкание рубильников стало взрывоопасным. — У меня гудит в башке, — простонал Зеггерс. — Третий месяц уже болтаемся в море. В среди ночи акустик попросил соблюдать на лодке тишину. — Что ты там услышал? — спросили его. — Шум. Необычный шум со стороны Бреста. — Винтов? да Но такие винты несут только очень большие корабли. Слышу винты эсминцев, они визжат, как мокрые тарелки, когда их протирают. Очень, очень много кораблей идет из Бреста. Зеггерс не выдержал напряжения и в рубке под мостиком выкурил сигарету. Потом, словно в оправдании своей слабости, он разбил оксилитовый патрон регенерации воздуха. Дышать стало легче. Кто-нибудь, нажмите кнопку тревоги. наказал он через люк внутрь поста. — Кажется, наш флот собрался прорваться из Франции обратно на родину, через эту английскую канаву. «Безумие — Безумие! — прошептал штурман. — Так шутить с англичанами нельзя! Разве Дувский барраж пропустит наши крейсера через Ла-Манш и Падокале? Они же расстреляют флот батареями! Зеггерс жадно хлебал кофе из горошка термоса. — Я думаю, — сказал он. Фюрер знает дело не хуже нас. На рассвете через глаз перископа Зеггерс восхищенно отсчитывал идущие на прорыв корабли. Да, немцы проводили одну из самых дерзких операций своего флота. Из мышеловки Бреста сейчас рвались на волю, как большие крысы Шарнхорст и Гнейзенау, С ними шел и принц Эйген, из пределов оперативного простора они рвались на простор стратегический. Хроника ТАСС. Февраль 1942 года. 12 -го. Сражение в проливе Падеколе между английской авиацией и германской эскадрой. В составе эскадры линкоры Шарнхорста и Гнейзенау, бежавшие из Бреста в Северное море. 15 -е. уляции сингапура двадцать второе тасс опровергает вымышленные сообщения газеты нециницы о том будто бы какой то представитель советского посольства поздравил японскую императорскую ставку по случаю падения сингапура двадцать четвертое в анкаре с провокационной целью инсценировано покушение на германского посла в турции папина двадцать пять сообщение с о том что в районе старые руссы Войсками Северо-Западного фронта окружена шестнадцатая я немецкая армия. Разгромлено несколько дивизий противника, оставивших на поле боя около 12 тысяч убитыми. 26. Посол СССР в США, товарищ Литвинов, выступил в Нью-Йорке в клубе иностранных журналистов. Мы хотели бы, чтобы все силы союзника были введены в действие. ТАСС разоблачает очередную ложь Германского информационного бюро, о том, что турецкий пароход Чанхая был якобы атакован советской подводной лодкой. Хроника ТАСС мало говорит о положении на наших фронтах. После победы под Москвой наступило вроде бы предгрозовое затишье.